Глава восьмая. Мне хотелось заплакать впервые за много лет. Мне хотелось хорошенько пореветь от всей души. Но зачем утруждаться, если меня никто не услышит? Крики были придуманы человечеством, чтобы звать на помощь. Но если рядом нет ушей, это бесполезная трата сил. «Крошки!» — сказала я в темноту, и это меня рассмешило. Наверное, рептильная часть моего мозга машинально предложила классическое решение, как выйти из лабиринта. След из крошек. Я удержалась, чтобы не залезть рукой в карман. Если подумать, это очень смешно. Бесстрашная Флавия охотно пошла следом за молчаливым американским хименом в подземный бункер. Фели и Даффи смеялись бы до слез. Но Фели и Даффи здесь нет. Я в одиночестве. Не то чтобы я впервые оказалась в такой ситуации. «Как-то раз меня связали и заперли в чулане рядом с библиотекой в Бишоплейсе. но тогда условия были более цивилизованными по сравнению с теперешними. Мой хохот сменился хихиканьем и прекратился. Что можно придумать, когда ты в темноте? Сержант сказал, что от темноты еще никто не умирал, и наверняка он прав. Но кому-то удавалось сделать что-то полезное в кромешной тьме? Бывало ли такое?» Верите или нет, но первым делом я вспомнила о поэте Джонни Мильтоне. Он написал «Потерянный рай» и «Возвращенный рай» после того, как ослеп. Даффи рассказывала, что Мильтон поразительно много помнил и что утрата зрения послужила стимулом для невероятной работы памяти. История битвы между Богом и Сатаной была навеки запечатлена человеком, который не видел даже кончиков своих пальцев. Вот вся истина о борьбе между светом и тьмой. А теперь я вижу ровно то, что видел Мильтон. Что из этого сможет извлечь мой мозг? Я напряженно сосредоточилась и собралась с мыслями. Это способ дядюшки Тара справиться с бессонницей. Его дневники были исписаны полезными советами, которые мне время от времени помогали. И сейчас именно тот случай. Темнота. Что ж, во-первых, темноту можно услышать. Во мраке звуки заметно отличаются они как будто усиливаются и фокусируются. Может быть, когда зрение прекращает работу, мозг увеличивает громкость в ушах. Я взяла на заметку мысль о том, что нужно организовать ряд экспериментов для подтверждения этой теории и, возможно, получить Нобелевскую премию. Но сейчас нет времени. Мое второе наблюдение – «Запахи в темноте меняются». Может быть, работает тот же принцип, что со зрением, но этот острый кислый запах тоже усилился, и я от него почти задыхалась. Я подумала о кислородном голодании, но затем мне в голову уже пришла другая мысль, и я начала действовать соответственно. Я высунула язык и лизнула стену. Привкус неприятный. Цемент, копоть и масло. Но мне не с чем сравнивать, отсутствовала точка отсчета. Надо было лизнуть стену, когда я находилась в освещенном коридоре. А теперь я оказалась в кромешной темноте. В этот момент выключился свет. Снова ряд слабых лампочек, исчезающих вдали. Ослепленная я улыбнулась. Однажды викарий посвятил целую проповедь объяснению строчки «Веселое сердце делает лицо веселым». А меня вряд ли можно назвать девочкой с веселым лицом. Я не собираюсь пучить глаза и ухмыляться, как сельская дурочка, чтобы выглядеть блаженной. Хотя я не грустна, обычно в присутствии других сохраняю серьезное выражение лица. Лёгкий способ изоляции от окружающего мира. Но сейчас в этом жутком коридоре должна признаться, что не смогла сдержать улыбку. Хотя никто этого не увидел, и мне стало так хорошо, что я улыбнулась снова. Я пришла к выводу, что лучшая улыбка — это улыбка самой себе. Знаю, звучит раздражающе, но это не так. Все дело в лампочках. Пусть тусклые, но они указывали путь, как стрела. Я отряхнулась от пыли и грязи. Меня ждет Минотавр. И я в таком нетерпении, что уже почти чувствую запах говядины. Или чего-то вроде того. Я пошла по коридору, обращая внимание на множество проходов и закрытых дверей по обе стороны. Это напомнило мне стальные загоны, которые используют для погрузки скота в железнодорожные вагоны. Однажды на станции Додингсли я видела, как мужчины мокрыми мешками загоняли коров на пандус, и меня чуть не стошнило в траву. Я осторожно продвигалась вперед, но остановилась, услышав монотонное гудение, которое как будто доносилось со всех сторон одновременно. Оно становилось все громче, и в конце концов сверху что-то загрохотало, и послышался скрип шин. Коридор сотрясался, и шум отдавался эхом, пока звук не стих вдали. Это приземлился самолет, я уверена. Значит, нахожусь точно под взлётно-посадочной полосой. Двери и люки, которые я заметила, по всей видимости, бензозаправщики. Какое облегчение! Я не так далеко от цивилизации. Образ Минотавра слегка померк в моем воображении. Именно в этот момент я наступила на крысу. Не заметила ее под ногами и подозреваю, что эта пакость притворялась мертвой, пока я не наступила ей на хвост, и она не рванула прочь в манере, свойственной всякой дряни вроде нее и тому подобных. Что касается меня, я чуть не пробила головой потолок, если вы понимаете, о чем я. Эта дрянь не столько напугала меня, сколько застала врасплох. Я не боюсь грызунов, и за последние годы мне не раз доводилось иметь с ними дело». Подземная гидравлическая система, некогда питавшая фонтаны Букшоу, убежище для огромных колоний крыс, но благодаря Догеру они знают свое место. Мне известно, что если пойти за крысой, она приведет к еде. Если в этом пещерном лабиринте есть другие человеческие существа, крыса их найдет. Поэтому я решила следовать за ней. Не то чтобы у меня было много вариантов, с учетом того, что она бежала по тому же коридору, по которому шла я. Но я решила, что если крыса побежит в другом направлении, я последую за ней. И это не заняло много времени. Коридор свернул налево, пакостница добежала до поворота раньше меня. И когда я оказалась там, она исчезла, как будто в воздухе растворилась. И потом я почувствовала запах. Древесный дым. Откуда он доносится? Где дым, там огонь. А где огонь, там часто бывает еда. А где есть еда, там бывает кто-то. Или что-то, чтобы ее съесть. Может быть, я ближе к Астериону, чем думала. И он ко мне. При мысли об этом у меня волосы на затылке встали дыбом. Замедлив шаг и осматриваясь в поисках какого-нибудь отверстия в бетоне, почувствовала его раньше, чем заметила. По щиколоткам скользнуло дуновение воздуха. Слабое, но отчетливое. Я встала на четвереньки и почти сразу же нашла это. Металлическую решетку на уровне пола. Покрашенная серой краской, она была почти невидима в слабом свете туннеля. Я просунула пальцы сквозь прутья и потянула ее на себя. Она легко поддалась, и запах древесного дыма стал отчетливее. Для чего нужно это отверстие? Я знаю, что забираться в канализацию смертельно опасно. Но в трубе, если она не заварена наглухо, была бы вода, и запах горящего дерева вряд ли смог бы просочиться сквозь нее. Хотя я слышала множество жутких историй о чистильщиках викторианских каминов и сиротах, которые не смогли выбраться из смертоносных уголков и щелей и умерли там ужасной смертью. Их жалкие останки могут оставаться там еще сто лет. Я сунула руку внутрь и пощупала. Ничего. Мои пальцы дрожат в пустом пространстве. Но потом на самой грани досягаемости железное кольцо. Я заглянула внутрь. В стене этого проема есть ступеньки. Смогу ли я просочиться в отверстие? Я подняла тяжелую решетку, словно рыцарский щит, на уровень плеч, чтобы прикинуть размер. Остаются два или три лишних дюйма. Я медленно начала опускаться в отверстие, нащупывая ступней металлическое кольцо, пока мой подбородок не оказался на уровне пола. Я в последний раз осмотрелась перед тем, как начать спуск. Что, если призрачные огни коридора — последние, что я увижу за свое относительно короткое пребывание на планете Земля? Что, если снизу на меня набросится какой-нибудь вонючий зверь с острыми, как бритва, зубами и вонючим дыханием? Прекрати! Нетерпеливо отрезал мой внутренний голос. Перестань ныть!» Догер говорил мне, что наши первобытные страхи живут в самых древних участках нашего мозга, но их можно держать под контролем с помощью разума и тренировок. «Нет ничего ужаснее, чем звук скользящей змеи», — сказал он. «Даже обитатели Арктики, где нет змей, пугаются так же, как мы». Очень познавательный урок. Я осознала, что мой внутренний голос доносится из тех же глубин, что и инстинктивные страхи. Они говорят одним и тем же языком. «Иди, пообщайся с кем-то другим», — пробормотала я и начала спускаться. Глупость, но когда надо проявить храбрость, логика порой пропадает. Шахта была настолько узкой, что я не могла посмотреть вниз. Оставалось только спускаться. «Это не может быть вечно», — подумала я. Слово «клаустрофобия», — позже я посмотрела в словаре, происходит от латинского слова «клауструм» — «закрытое помещение». Как человек, которого однажды заперли в чулане, считаю полезным знать варианты аналогичных пыток. Эта шахта — не просто закрытое помещение. Это как будто тебя засунули в мешок и связали, словно свинью перед забоем в ожидании ножа. Я слышала собственное дыхание и сердцебиение, что должно было успокаивать меня, но отнюдь. Человеческое тело большей частью не осознает процессы, которые в нем протекают, и глухо к собственным стукам и бурлениям. Например, пульсация сердечных камер. Моя нога коснулась дна. Я спрыгнула с последней ступени и оказалась на твердой поверхности. Слегка присела, чтобы вытащить голову из шахты. У меня отвисла челюсть, и я ничего не смогла с этим поделать. Я оказалась в огромном, слабо освещенном помещении. Хотя на первый взгляд это место выглядело как цех. Это была достойная зависти химическая лаборатория. Я сразу же заметила в углу электронный микроскоп, и это мог быть только масс-спектрометр. Химические хроники опубликовали весьма интересную статью об этих устройствах, и я мечтала завладеть экземпляром. Один поворот винта и капля вдохновения, и вы можете идентифицировать практически любое вещество, известное человечеству и богам химии. Открыв рот, я смотрела по сторонам. Литкот — вовсе необычная военно-воздушная база США. Кто-то очень умный сообразил, как использовать многие мили взлетно-посадочных полос в качестве прикрытия для совершенно другого предприятия. Сколько еще уровней прячется под землей? Никогда в жизни я не видела ничего столь захватывающего. От того места, где я стояла, уходили вдаль ряды флаконов с химикатами. Полка за полкой разнообразных мензурок всех возможных форм, разноцветные сигнальные лампы и светящиеся счетчики всех оттенков. Это лаборатория моей мечты. Да, кажется, я просто сплю. Все еще сижу в душной сторожке, наблюдая, как лейтенант притворяется, что читает документы. Сама того не осознавая, я уснула и провалилась в мир грез. Сержант, джип, дождь, взлетно-посадочные полосы — все не настоящее. Это картины, созданные моим утомленным мозгом. Я брожу во сне по лабиринтам своего собственного дремлющего подсознания — Если бы я ущипнула себя, то проснулась бы в караулке и отказалась бы от своей миссии, во всяком случае, сегодня. Но будет ли у меня второй шанс?» «Пленённая оковами сна», — произнес голос в моей голове. Медленно, лениво и вкрадчиво «Звучит довольно поэтично». Я закрыла глаза. «Надо проверить». Я прижала палец к местечку на челюсти прямо под ухом. Это одна из секретных точек джиу-джитсу-кану, котором меня научил догер и нажала изо всех сил. Боль пришла сразу и я вскрикнула: во всем сонном царстве нет боли ужасней. У меня вырвались неприличные слова, но теперь я точно знала, что не сплю. Я распахнула глаза и осмотрелась. В одном углу находился фрагмент самолета, бомбовый отсек, если не ошибаюсь, и в нем виднелось что-то накрытое серебристо серой тканью. У меня вспотели подмышки, верный знак, что я на верном пути. Я уже собиралась приподнять край ткани, чтобы глянуть, что там, когда услышала звук, который ни с чем нельзя перепутать. Стук армейских сапог по бетону. И он приближался. Вариантов не было, мне оставалось одно — нырнуть под ткань и замереть. Стук сапог становился ближе и ближе. Я слышала металлический стук каждого каблука по полу. Потом звуки прекратились. Должно быть, владелец сапог остановился совсем рядом. «Даже не думай подглядывать», — сказала я сама себе. Пыльная ткань слегка колыхнулась от потока воздуха, вызванного приходом незваного гостя. «Незваный гость». Это я. И если меня здесь поймают, то вполне вероятно, что могут повесить как шпионку. Достаточно высокопоставленный следователь без труда свяжет меня с гнездом. Меня арестуют, посадят в тюрьму, будут судить и тайны повесят. Никто даже не узнает, что со мной случилось. Расползутся слухи. О, она уехала. Нашла работу в каком-то мелком банке. Стажером. В Новой Зеландии. Или Австралии. Где-то там. Хотя тетушка Фелисити откровенно ненавидела антиподов, они воняют кенгуру и киви, фыркала она, она имела прочные связи с обеими странами, так что эти профессионально сконструированные слухи будут звучать очень правдоподобно. Мое место в истории сотрут несколькими росчерками ручки в каком-то анонимном здании недалеко от Кейдж уак Из дневников дядюшки Тара я знала, что он часто пил чай в тех краях с неким высокопоставленным лицом, которого он именовал упомянутый джентльмен, причем всегда с большой буквы. Могу предположить, что во всем виноваты мысли о птицах Киви, вынюхивании и птичьих клетках, но я внезапно чихнула. Да еще как? А пчи! Как будто в моем носу обосновался Зевс и решил для развлечения выпустить из моих ноздрей несколько экспериментальных громов и молний, вроде тех, что на погонах у сержанта полиции. Но молнии не было. Я торопливо утерла нос подолом юбки, и в этот момент ткань сорвали, и я оказалась на свету. — Флавия! — Ринза! — сказала я, потому что это был он. — Что ты здесь делаешь? Как ты сюда попала? — спросил он. И «Могу задать тебе тот же вопрос». Я решила потянуть время. «Я здесь работаю», — ответил Ринза. «Здесь? В этой лаборатории?» Ринза кивнул. «Я думала, ты моешь тарелки или вроде того». «Это правда», — сказал он с извиняющимися нотками в голосе. «Чашки Петри, колбы, мензурки, всякое такое». «Здесь?» — верилась с трудом. «Нет в изумрудном городе. Где же еще?» «Послушай, Ринза», — сказала я. «Нельзя тратить время зря. Это дело жизни и смерти. Где я могу найти Астериана?» Лицо Ринза побелело. Оно натурально стало белым, как будто он вот-вот упадет в обморок. Он схватился за бомбу, чтобы сохранить равновесие. «Где ты слышал это имя?» Прошептал он. «Не могу сказать тебе. Я покачала головой. Извини, Ринза, где я могу его найти?» «Послушай», — сказал он. «Нам надо увезти тебя отсюда». «Они тебя убьют, если поймают». «Ой, прекрати», — ответила я. «Послушай, Флавия», — продолжил Ринза, взяв меня за руку. «Ты мне нравишься. Я бы не хотел, чтобы с тобой что-нибудь случилось, но послушай меня. Это сверхсекретное место. Даже больше, чем сверх. Намного, намного больше. Если тебя здесь поймают, голова покатится, как шары в бруклинском боулинге, и твоя будет первой». Он потянулся ко мне, чуть не коснувшись рукой моего лица, и я увидела в уголке его глаза слезинку. «Ты серьезно? прошептала я. «Ты не шутишь». Он яростно замотал головой, прикусив губу. Он плакал. «Надо вытащить тебя отсюда», — сказал он. «Немедленно». Мое сердце упало. Вот и все, чего я добилась. Потраченное время. Все зря. Внезапно я поняла, как чувствовал себя Иов, когда Бог уничтожил весь его скот, как бутылка, из которой выдернули затычку, и вся жидкость утекла в песок. «Стой здесь!» — прошептал Ринза, отпустив мою руку. «У меня есть мысль». Он вернул брезентовую ткань на место. «Не шороха!» Сказал он, и стук его сапог прозвучал для меня стуком копыт лошади, которую ведут на живодерню. Мог бы и не предупреждать меня. Я была в ужасе, и, как все испуганные животные, замерла на месте. Не стоило мне идти за этой крысой. Если бы я осталась в коридоре и просто пошла прямо, то была бы в безопасности, куда бы ни привела эта дорога. Я фактически получила пропуск, чуть ли не карту Кастериану. Если бы крыса не отвлекла меня, была бы уже в обществе этого загадочного человека. В этом заключается какой-то урок, но я не уверена, какой именно. Правда, надо признать, что без крысы я бы не наткнулась на эту тайную подземную лабораторию. Теперь сапоги возвращались, и вместе с ними слышалось тихое металлическое позвякивание. «Итак», — прошептал Ринза за тканью, — «убедимся, что горизонт чист». После короткой паузы он отодвинул брезент. «Прыгай», — сказал он, — «в тележку». Он прикатил металлический чайный столик с резиновыми колесами. Под столешницей находилась полка, куда ставили термос или чайник, очень похожий на тот, который имелся в приходском зале святого Танкреда. О! «Казалось, это было так давно!» «Забирайся под низ», — сказал Ринза, приподнимая край скатерти. «Не высовывайся, чтобы ни звука». Ринза приподнял чайный котелок. Я сложилась, как карта Национального географического общества и втиснулась на нижнюю полку. Вокруг меня опустилась ткань, по запаху которой я опознала льняную скатерть, и над моей головой со стуком опустился большой чайник». Ринза начал медленно идти, стуча набойками по полу, и колеса тележки неровно подпрыгивали, как свойственно чайным столиком. Я начала расслабляться и наслаждаться поездкой. Ринза здесь работает и хорошо знает это место. Он отвезет меня в безопасность, освободит, и я продолжу охоту за опасным и отныне смертоносным Астерианом. Мы шли и шли, минуя бесчисленное количество поворотов. Когда свет, просачивающийся сквозь скатерть, стал ярче, «Я поняла, что мы выбрались из темной лаборатории в освещенные коридоры». «А, Вайт! На удивление близко послышался голос. «Что у нас здесь? Ранние закуски?» У него тоже был американский акцент, как у Ринза. «Боюсь, нет, генерал. Боюсь, только чай. Чай годится», — ответил генерал. «Но не превращай это в привычку. Ха-ха. Не думай, что я стану местным». «Вот у меня своя кружка». «Да, сэр», — сказал Ринза следующий раз захвачу кофе. И пончики». «Дал слово, держи», — сказал генерал. «И не думай, что я забуду». «Да, сэр», — сказал Ринза, и тележка со скрипом покатилась дальше. Боль в коленях становилась все мучительнее. «Ринза», — прошептала я. Вместо ответа он начал насвистывать. «Доброе, доброе», — сказал он, и в ответ послышались приглушенные голоса. Я была на грани того, чтобы закричать, когда он остановился. Секунду спустя я услышала, как набойки ринзы со стуком удаляются, и затем до меня донесся шорох открывающиеся двери. Одним пальцем я приподняла скатерть и выглянула в коридор. Похоже, он идет прямо до самого Мандалая. Я изогнулась и посмотрела в противоположном направлении. Аналогично. Я выбралась из тележки и побежала представила, будто слышу затихающие вдали крики ринза «Флавия! Флавия! Вернись! Вернись!». Но он не закричал, не поднял тревогу. Он продолжил заниматься тем, чем занимался до того, как наткнулся на меня, и делал вид, что ничего не произошло. Так устроен мир, и, наконец-то, это меня порадовало. Нужно выбраться из этого коридора как можно скорее. Я снова должна стать невидимкой. Справа находилась дверь с табличкой Зловещие красные буквы гласили: "Вход строго запрещен». Я улыбнулась этой дерзости. Когда меня останавливали простые надписи, по моему мнению, такие таблички признак лени. Если сюда не обязательно ставить охранника, значит, слушаться тоже не обязательно. Мне наплевать на пару мазков краски. Я нажала на ручку, хвала всем святым, мученикам и ангелам, даже падшим. Дверь распахнулась, и я вошла внутрь. Этот коридор был погружен в темноту. Как будто из Вселенной выпили весь свет, и зрение стало ненужным. По крайней мере, здесь я в безопасности. В темноте никто меня не удивит. Я начала нащупывать путь вдоль стен, легко касаясь их кончиками пальцев для равновесия. Впереди что-то замаячило. Я почувствовала это заранее, определенную неподвижность воздуха перед кончиком носа. Я это обоняла, отчетливый запах дерева, Я аккуратно потрогала это. Оказалось, это дверь, вне всяких сомнений. Я нащупала петлю. Моя рука дотронулась до ручки. Я позволила пальцам медленно, едва шевелясь сомкнуться. Что ж, пока все идет хорошо, ручка повернулась, дверь не заперта. Я аккуратно толкнула, и дверь поддалась. Я вошла внутрь.